она вечна. Счастье, любовь, красота, вам привет. Нет перемены вам, смерти вам нет. Только бессильны мы вас сохранить. Рвем вашу тонкую светлую нить. Персия Биши Шелли, Мимоза. Перевод Бальмонта. В детстве, купаясь в местном водоеме, мы смело заявляем, что половина жизненного удовольствия человека в воде. А потом, лежа на спине и купаясь в беспредельной голубизне неба, мы заявляем, что нет ничего более прекрасного, чем этот подвенечный газовый наряд земли. Это усыпанное звездами голое платье королевы, которое лучше любой брони хранит все живое на земле. Затем, взрослея, купаясь уже в лучах любви, мы постигаем всю полноту и глубину счастья. Человек чаще всего влюбляется много раз, импровизирует всю жизнь. Любви всегда мало, хочется больше. Время раздвигает область любви. Сначала мать, тепло и нежность ее груди, потом отец, рука мужская, семья и дом, друзья и, наконец, весь мир, душа и сердце, красота и разум, видение и сны, творец и мы. Природа не дала людям бессмертия, но подарила в утешение любовь. Любовь же – это безмерная глубина взаимопринимания. «Я» – это ты, «ты» – это я на фоне влюбленности во весь мир. Но это как ощущение счастья. Оно пришло, ушло и снова ожидания, поиски, обновление отношений, обоюдные увлечения кем-то или чем-то или поиски каждого в своем направлении. в результате которого снова ощущение единства двух одиноких сердец, нашедших друг друга. И снова они, и этот изменчивый мир людей и природы. Но сейчас они нашли друг друга, они уже едины, волшебство состоялось, мир прекрасен. Судьба же семейной пары часто трагична, потому что супружеская любовь – это искусство дарения своей духовной красоты и своего тела друг другу, Скорость же физической и духовной эволюции у каждого человека своя, а с ней свое представление о любви. И бывает, что со временем один из них или оба обнаруживают свой идеал не в своей спальне. Или, выражаясь языком философии, полигамная природа человека все время восстает против верности, основа которой нравственно-этические нормы общества и конкретной личности. И это борьба нравственности с природой, с переменным успехом той или другой стороны, вечно, пока живы люди на земле. Но, к счастью, бывает и так, как у Владимира Игнатова в стихотворении «Млечный путь». Жена подробностей полна, в которых можно заблудиться. Их исчерпать нельзя до дна, и средства нет остановиться. Непостижимый млечный путь, кормящий труженицы грудь, Живой пылинкой мироздания я прикоснулся к этой тайне, и как восторженный супруг и соучастник дел сердечных в очередной пустился круг прикосновений бесконечных. Рождение любви — это всегда тайна. Чудо внезапного притяжения, светлое озарение — это почти как возникновение произведения искусства. Оно бесплотно витало, пересекая многих путь, и воплощение ожидало, от осторожного чуть-чуть. Примечание. Стихотворение Петра Войцеховского. Конец примечания. И родившись, любовь, эта мелодия души и сердца, этот заряд духовной красоты, никуда не исчезает. Он как душа вечен. Размышляя на эту тему, я стоял около расписания электричек и случайно повернул голову, Увидел ее лицо с немного длинноватым носом, как бы говорящим «посмотрите на мои губы, которые были сама доброта и чувственность, и на мои глаза, от которых вы уже не оторветесь, и на...» Но все остальное было скрыто дубленкой, удивительно ладно облегающей ее полноватую фигуру. Весь ее облик был живым, открытым вызовом мертвой прямолинейности вокзала. Ее лицо, неровности ее тела, Приковывали внимание немногих полуночных пассажиров, как магнит. Их глаза, равнодушно скользя по стенам, плакатам и объявлениям, неизменно спешили остановиться на ее фигуре. «Будет ли еще электричка?» — Обратился она ко мне. «Да, в 0.45», — ответил я. «А вы из железнодорожного?» «Да». «Значит, вы моя землячка?» — улыбнулся я, надеясь разговорить ее. Но она вдруг повернулась и пошла из кассового зала на улицу. Двигалась она удивительно легко, несмотря на полночь, и чувствовала себя достаточно уверенно, как человек, у которого все есть, не хватает только какого-нибудь пустяка, чтобы ее легкая поступь превратилась бы в радостный полет. Я еле сдержался, чтобы не побежать за ней. Она походила на молодого скворца, удачно слетевшего из скворечника и теперь уверенно разгуливающего по земле, и которому не хватает лишь счастливого мгновения восторга или внезапной опасности, чтобы взлететь. «Чуть-чуть коснись предмета чувства, касанием вкуса и чутья произведение искусства возникнет из небытия», процитировал я опять про себя Петра Войцеховского, глядя и вслед. И пожалел, что не молод, что не могу дать ей той единственной нотки или мазка, которые превратили бы ее жизнь в полет. Вероятно, как и мне, ей не хватало любви. А вам? Я снова мысленно смотрю ей вслед, и теперь уже утешительные строчки Евгения Баратынского определяют ее судьбу. И утехом, и печали, на изменчивой земле, боги праведные дали одинакие крыле. А потом, разбуженное мимолетной встречей, воображение легко дорисовало судьбу незнакомки. Крыло любви еще вернется. Это только говорят, что любовь кратковременна, приходящая. Это неверно. Просто она растворяется в окружающей нас природе, постройках, людях. И когда нам кажется, что мы ее потеряли, мы кидаемся к нашим беседкам, лужайкам, пляжам, барам, подворотням, и пытаемся соединить эти кусочки, рассыпанные вокруг нас, и часто находим там других счастливчиков, которые нашли свою любовь. В ужасе мы бежим в другие новые места, новые лица, новые обстоятельства, и постепенно, со временем, уходит злость, ревность, отчаяние, зависть, и сердце наполняется одним только желанием любить. Мы начинаем оглядываться вокруг И понимаем, что все на земле только и живет любовью или ожиданием ее. И они находят. Бомж – бомжиху, белый – черную, воробей – воробьиху, змея – змею. Все достойны любви, только у каждого она своя. И когда мы начинаем понимать это, значит, любовь наша собрана, и скоро она выплеснется из нас и заполнит окружающее пространство. И однажды она растопит одиночество случайно подсевшего к вам попутчика. И он удивленно оглянется вокруг и, увидев ваш длинный нос, длинные ресницы и простуженные губы, вдруг поймет, что лучше их нет ничего на свете. Нет, любовь не проходит. Она вечна, только раздариваем мы ее сами, а собирают нам ее другие, и.